Глава тридцать пятая. Это провал. Столичный Макхюга был точной копией, только мужской и постарше, небезизвестной Аманды, той самой любвеедин бруга, гниловатой как по мне, для которой особенно плохо закончились кувырканья с Борисом. Кот ворчал обмяк у меня на руках, как пыльное мороженое. Я механически гладила его и смотрела на разговаривающих мужчин. Так, самое главное. не показать сейчас, что я вообще знаю, что бы это ни было о существовании Аманды. Артур, как бы мне о ней ни не рассказывал, всю информацию я добыла путями, которые вряд ли ему понравятся. А вру я плохо, безнадёжно и бестоланно, так что свидетелей этого ужаса начинает душит испанский стыд. Десятки раз я читала о том, как люди выдают себя при попытке солгать. Чтобы не повторять их ошибок, с удовольствием смотрела сериал Обмани меня. Но всё равно, в моменты необходимости я чувствую себя Пиноккио. Когда Хьюго тоже телепортировался прочь, Артур подошёл ко мне. Кто это был? точа спросила я, забыв умерить своё неуёмное любопытство. Один знакомый. К моему легкому огорчению, Эденбрук не стал вдаваться в подробности. Значит, всё ещё недостаточно мне доверяет. Господи Боже мой, Вилка. Какой у тебя шикарный кот. Вновь повеселевшие глаза Артура обратились к Ворхалу. Тот приветствовал волчужака ознакомительно басовитым мявом. Можно мне его подержать? Бери. Только он совершенно не домашний, своенной и спридурю. Будь готов. То есть весь в хозяйку, со смешком резюмировал Эдинброк и забрал у меня кота. Ох, парень, пойди всё по плану и стань ты моим тигром, мы бы с тобой зажгли. Горхал, подставив ушко под пальцы студента, благосклонно согласился с этим заявлением. Вечер прошёл в особенно активной подготовке к экзамену. Я с бешеной скоростью долащистывала учебники, до которых не успела добраться раньше. Артур тоже что-то потихоньку повторял, и главное зачаровывал для меня туманный колокольчик, тот самый, что превратит мою память в удобный аналог команды обзор, мой компьютер, файлы. Ворхал ходил по спальне, обнюхивая иномирную мебель, сначала брезгливо, потом увлечённо. Затем он растянулся посреди моей постели в вольере и был таков. По-моему, мне негде теперь спать, фыркнула я. Это у тебя кровать большая, а моя увы. Артур сверкнул на меня глазами от стола. Я тотчас переполошилась. Это не намёк. В смысле, это факт, но я не имею в виду ничего такого. Какого такого? наклонил голову он. Я не прошусь в твою кровать. Мой взгляд скользнул по изящным кручам на дубовом столбам с балдахином. А я и не подумал об этом. Да? А почему ты тогда так смотришь? Как так? лукаво улыбнулся он. Ты повторяешься в своих вопросах, Эдинбрук. А ты волнуешься? Почему? Он сделал мягкий скользящий шаг в мою сторону. Я не волнуюсь. Как всегда при приближении Артура у меня похолодело в голове и потеплело в животе. Мозг, ау. Вернись в привычную диспозицию. Ау. Глубокомысленно заявил Орхол и переместился с кровати под неё. О, теперь мне снова есть где спать. С этой странной смесью облегчения и разочарования выдохнула я. Артур ничего не отвесил, только задумчиво рассеянно улыбнулся и вернулся к цветку. Он прыскал на него чем-то, при застывании напоминавшим сахарные кристаллы. Выглядела аппетитно, настоящий десерт. И кажется, не ядно так подумала, потому что с утра, когда мы проснулись по звуку общего учебного гонга, скоро экзамен, подъем, Уорхол сидел на столе и с урчанием жрал мой колокольчик. Нет, ахнула я. Плохая киса, плохая. Вы и впрямь все одинаковые, земляне. А пешел Артур. Планета вредителей. Что ж такое-то? Спасти цветок уже не представлялось возможным. Хитрая серая морда выглядела удивленной. Уж не знаю, какова емкость кошачьего мозга и памяти, но что-то там Уорхол явно вспомнил. Сел на подоконник, не двигаясь, и уставился в одну точку. Только зрачки чуть подергивались. Иногда кот издавал тихий восторженный вздох. Если я вернусь? А он тут достиг Нирваны за время нашего отсутствия, пожалуй, я даже не удивлюсь. Нам с Эдинбругом ничего не оставалось, как чертыхаясь и слегка паникуя побежать на экзамен. Ты хоть что-нибудь помнишь? Пытался преободрить за Артур. Три дня весь готовилась. Например, про сивой яд и отлетворные кончины у Фабура. А где искать лимонник для зелья видимости? Ну. Я помню, что когда читала про это, мы лежали под вишнями в западном саду, и ты меня щекотал. Всё, обречённо призналась я. М-м, да. Студент экспрессивно взъерошил волосы. Ещё пару недель назад со стороны Артура был невозможен подобный легкомысленный жест, но со мной он расслабился, и, похоже, зря. В экзаменационном шатре было полно народа. На сей раз испытание проводилось в огромной форванской оранжерее. Это сделали специально, чтобы горе травники могли нарвать часть ингредиентов прямо на месте. У нас всё-таки экзамен, а не квест, с делав всю ровную мину говорили преподаватели, а потом тихонько хихикали и потирали руки, представляя мучения тех невезучих, кому для зелья понадобится яйца нуйдячие или что-нибудь в этом роде. В дальней части оранжереи стоял длиннющий стеклянный стол, уставленный непрозрачными кувшинчиками, а за ним в своих огромных бочках тихо гудели экзаменаторы. "Они ведь себя спасут, да?" взволнованно бормотала я, когда пришла наша очередь тянуть билет. "Артур, если я вдруг вообще ничего не сумею сделать, а ты начнёшь скоропастично загибаться, экзаменаторы сами тебя откачают". "Ну, сами. Это вряд ли". протянул Эзенброк, искоса глядя на очередного желейного безликого. Тот наполовину высунулся из своего бассейна и жестом гадалки рассыпал перед нами ракушки, много-много. Артур взял одну наугад, протянул исконномужице Лумира. Экземинатор поколдовал над ракушкой, неведомым образом считал с неё информацию и загункал. Прекрасно. Теперь мы знаем, чем будем травить либо вас, либо вашего фамильяра. Снова бульканье. Эх, не пойму, то ли это смех, то ли кашель. Пожалуйста, вытяните жеребий. Безликий нырнул щупальцем в свой бассейн и достал из него небольшой сундучок. В сундучке лежали два хрустальных шара. Мы с Артуром взяли их. Шары тотчас мелко затряслись и загудели, а потом мой вдруг гаркнул: "Себя травим. Артуров, ты спасаешь!" Секунда потребовалась нам, чтобы осознать: нам повезло. Да! Я радостно запрыгала, хлопая в ладоши. Ура! Аллилуйя! С колоссальным облегчением выдохнул Эдин Брок. Впервые вижу, чтобы кто-то так радовался экзамену, удивлённо булькнул Безликий. Потом он повесил на нас амулеты подглядки, предполагалось, что они будут следить за тем, чтобы мы не списывали и не подсматривали в учебники. ловка подцепил присоской один из глиненных кувшинчиков и протянул его мне пей я глотнула зелье было безвкусным будто вода из-под крана безликий засёк время начала нашего испытания и шуганул нас от стола за которым уже выстроилась длинная очередь из других студентов ну давай артур деловито присел на какой-то аранжерейный пеньок зигту симптомы будем придумывать чем лечить Но пока я ничего не чувствую. Вообще ничего. Ва договорить её увы не смогла.